Глава 13 Таинственное пламя дракона Сагуса. Ламария встретила теплом. Если в арасии хоть как-то чувствовалось приближение осени, хотя бы тем, что ночами стало прохладнее, то на юге все еще царило самое настоящее лето. Днем солнце испепеляло зноем, горячий воздух сушил кожу. Зелени было меньше, порой найти тень удавалось лишь под крылом драконихи. Местность здесь была даже более гористая, чем на севере Арасии. Пару раз приходилось пробираться по серпантину, по краю пропасти, даже дух захватывало. В эти моменты Сашка спешивался, брал под усы ката и осторожно вел его по осыпающейся тропе, завидуя Мару и Реме. Им высота нипочем, у них крылья. Зато виды ошеломляли. Горы. Местами лысые. Местами покрытые густыми лесами. Крутые белые скалы. Извилистые ущелья. Внизу зеленые долины. Иногда горы расступались, и Сашка видел море, какое-то нереальное, бесконечное, темно-синее у туманного горизонта и лазурно-голубое у берега. К нему Сашка и двигался. Ламария оказалась дикой и неприступной, но при этом бесконечно красивой. Только теперь Сашка понял, как угадала Андра, оставив в крепости Орлов именно ломарцев. Замки, а порой и целые деревушки. В Ламарии обнаруживались в таких недоступных местах, что не верилось, что их построили люди. Иногда Сашка не сразу понимал, что видит поселение, до того умело строители использовали пещеры. Неудивительно, что Адриан не сумел покорить всю страну. Сашка не представлял, как это вообще возможно. Разве что с армией драконов. Второе, что с разочаровывающей ясностью понял Сашка. Отправиться на север было глупой идеей с самого начала очень глупый. Не стоило идти на поводу у черного пегаса. Эти южные края больше подходили для драконов. Сашка видел, как ожила Рема, будто солнце заряжало ее внутренние батарейки. Да и прятаться в здешних, богатых на пещеры, горах, куда проще. Сагус и не пытался скрываться, воровал скот, жег поля, нападал на деревушки, развлекался как мог будто провоцировал, хотел, чтобы его заметили. Поэтому собирать информацию о золотом драконе было до смешного легко. Сашка и без проводника справился бы. На него вываливали множество информации и жалоб. Казалось, только страх перед сетесом останавливал ламарцев от охоты на дракона. Даже странно, что Андра ничего не знала о происходящем. То ли новости терялись по дороге, то ли ломарцы оказались слишком гордыми, чтобы жаловаться новой королеве. А может, и вовсе не знали, кому жаловаться, и помощи не ждали. К Сашке относились настороженно, чужеземец, сразу видно. Но хотя бы не пытались побить и на расспросы отвечали охотно. Сашка проклинал себя за глупость и нерешительность. За то, что провел последние пару месяцев в каком-то коматозе. Сам не понимал, почему так растерялся. Почему медлил? Столько времени потеряно зря. Хотя нет, все же не зря. Он сразу понимал, что не справится с драконом в одиночку. Понадобилось бы чудо. И теперь оно у Сашки было, и звали его Рема. Они здорово сдружились, пока шли в Ламарию. Сашка даже научился понимать ее фырканье и вздохи, угадывать настроение по позе и изгибу шеи. Почти как с Мару. Единственное, на что Сашка так и не решился. Прокатиться на драконихе. Сентис, казалось, это нравилось, а он от одной мысли покрывался противными мурашками и чувствовал холод в ногах. К пляжу, где по указанию проводника и по рассказам местных обитал дракон, Они подошли на закате. Тропа добежала до песка и потерялась в нем. Солнце опускалось в море. Небо пылало оранжевым и пунцовым, отражалось в морской воде, отчего, казалось, так горит огнем. Теперь Сашка понял, почему это море так и называли. Огненным. Тихо плескался прибой. Рема летела над самой водой, временами задевая ее лапами. Мару шел рядом по берегу, то и дело шарахался от воды и недовольно отряхивал лапы. Ката осторожно ступал по вязкому песку. Сашка ехал верхом, вертел головой, пытаясь понять, где может прятаться Сагус. Он не видел ни пещеры, ни грота. Откуда появился дракон, он не заметил. Сперва даже не понял, что произошло. Услышал взволнованный рык Ремы, заметил, как Мару взмыл в воздух. А в следующий миг Ката истерично заржал, Рема хвостом выбила Сашку из седла. Опалило с жаром пламени, и он покатился по песку. Когда Сашка вскочил на ноги и обнажил инвикт. Драконы, сцепившись, кубарем катались по песку. Рема не раздумывая, бросилась в атаку. Гигантский живой шар из огня и золотой чешуи. Мару кружил над ними, будто взбесившийся мотылек. Неподалеку Сентис поднималась на ноги. Повезло, каким-то чудом успела соскользнуть с драконихи. Сашка бросился к ней, а тащил подальше от дерущихся гигантов. Хотелось помочь Реме, но как? Он даже не мог разобрать, кто из двоих драконов. Рема. Воняло паленым плечо и шею жгло рычание разносилось по пляжу заглушая все остальные звуки драконы поливали друг друга огнем хоть вреда от этого не было били лапами рвали когтями и зубами сагус мы можем поговорить завопил сашка срывая голос мы можем договориться на мгновение драконы расцепились И Сашка едва успел увернуться пущенной в него струи огня, отпрыгнул в сторону, увлекая за собой сен. Ясно, договариваться не станет. Драконы один за другим взмыли в воздух, сцепились снова, рухнули прямо в море, подняв тучу брызг. Вот бы сюда того парня с арбалетом. Не факт, что удалось бы пробить толстую драконью кожу. Но Сашка бы попытался. Почему эта мысль не пришла в голову раньше? Беспомощность и бесполезность изводили его. Кровь на батом стучала в голове, сердце, казалось, хочет вырваться из тела, но он ничего не мог сделать. В схватке двух огромных драконов Сашка был лишним. Он бросился к воде, сам не понимая зачем, но драконы уже выбирались на берег и он схватил сен за руку, потащил ее подальше от прибоя, не сводя глаз с драконов. Крылья их промокли и отяжелели, тянули к земле и обратно в море, лапы проваливались и вязли в мокром песке. И все равно через пару мгновений один из драконов уже был на берегу, зарычал на Сашку. Сагус. Сашка чуть присел, готовясь уворачиваться от очередной струи огня, Но Рему подоспела, набросилась сзади, вцепилась зубами в шею Сагуса. Тот упал на землю, вывернулся, забил задними лапами, целя в мягкую, почти незащищенную чешуей грудь. Мару кинулся вниз, целясь ему в глаза, чудом увернулся от огня, что выплюнул в него Сагус. Сашка и Сентис охнули в унисон. Сашка глянул на нее и отшатнулся. Сен вытянулось в напряжение, будто шест проглотила, как-то даже потемнело, под кожей проступили черные молнии сосудов. Сашка не успела сознать, что с ней случилось. Золотой вихрь вдруг объял Сагуса, отбросил от него Рэму. Та вскочила, завертелась, припадая на одну лапу, пытаясь отыскать второго дракона. Но его больше не было. Сагус. Снова человек. В упор глядел на Сашку и поднимался на ноги. Те с трудом держали его. Одежды на нем не было, по шее и груди текла кровь. Все же Реме удалось ранить его. Чародей вскинул руки, готовясь сотворить какое-то заклинание, губы его дрогнули. Рема! выкрикнул Сашка. Дракониха и Мару среагировали мгновенно. Оба метнулись к Сагусу. Дракотик со всей скорости врезался ему в грудь, сбивая с ног. Дракониха тут же впечатала чародея в песок огромной лапой, оскалилась и зарычала сверху. Мару приземлился рядом и в торе ей зашипел. Сашка подбежал, приставил кончик меча к горлу Сагуса. «Даже не пытайся колдовать», — процедил он. Где-то в глубине подсознания мелькали мысли о странном внезапном превращении и о странностях, что творились с сен, но сейчас было не до этого. Сагус все еще походил на Несама. Сашка смутно помнил его лицо, но отлично помнил о другом. Воспоминания о родителях, о нерте и ате, обо всем, что случилось в Кастельтерне, затопили его. Ненависть ощутилась солоноватым привкусом стали. Сашка не сразу понял, что до крови прикусил губу. Сагус дернулся, но Рема держала крепко. «Ты времени даром не терял», — прохрипел Сагус. Сашка мотнул головой, не понимая, что тот имеет в виду. Надо думать, Андра нашла алтарь. И останки своей матери. Раз с тобой дракон. Девчонка не дура. Сагус говорил глухо, слова едва можно было разобрать. Но Сашка услышал каждое. И на этот раз все понял. Внутри похолодело. Показалось, кто-то схватил в кулак все органы разом и скрутил в узел. Рот снова наполнился соленым. Сашка вспомнил, как искал нерту, и а то в подземельях. Бегал по мрачным сырым коридорам и комнатам, но так никого и не нашел. Значит, они все еще там, у какого-то алтаря. Он сильнее надавил на меч. Кровь тонкой струйкой потекла по шее, закапала на песок. Сагус закашлялся или засмеялся. «Давай! Ты хочешь, я знаю!» Сашка вдруг осознал, что никогда прежде не ощущал такой ненависти. Жгучий, острый, кромсающий его самого. Даже в лесу, когда он готов был убить Несама, его не раздирало так изнутри. Сашка не хотел этого. Дернул головой, ослабил давление. «Не мечтай», — тихо сказал он. «Сперва расскажешь, как отменить твои чары». «Туман забвения, что ты наслал на всю Арасию», — уточнил он, видя, что Сагус не понимает. Тот усмехнулся. Я думал, ты умнее. Мы доставим тебя к Андре и чародеям, и ты все расскажешь. Сагус снова то ли закашлялся, то ли засмеялся. «Идиот», — произнес он, наконец. Его голос звучал пугающе равнодушно. «Зачем мне помогать вам?» Сашка не нашел, что ответить. Растерялся. «Я прикончил твоих родителей», — продолжил Сагус. Убил ее любимого дикаря. Вырезал сердце ее матери. «Думаешь, я хочу делиться секретами, чтобы вы жили долго и счастливо? Веришь, Андрей и Кирс оставят меня жить?» «Ты убил Кирса», — процедил Сашка. Горло сжало от того, с какой будничностью Сагус перечислял свои преступления. Тем лучше, глухо усмехнулся тот. От него все равно не было толку. Андра должна быть благодарна. Сашка думал, будет хуже. Что каждая новая фраза будет бить его сильнее и сильнее. Но нет. С каждым услышанным словом Сашке становилось все равно. Когда Сагус замолчал, Сашка уже не видел перед собой человека. Только сгусток ненависти и злобы, который воспользуется любым шансом, чтобы убить и его, и Андру, И всех кто им дорог ему не впервой сагус уже убил их родных так всегда прошептал сашка повторяя свои же слова сказанные в крепости орлов глаза почти ничего не видели Злодеи отпускают а он потом строит козня и мстит он закрыл глаза и всем телом надавил на меч тот вошел в горло сагуса Сашке показалось очень легко Он едва заметил, как инвикт наткнулся на преграду. Просто в какой-то момент пришлось чуть сильнее надавить на рукоять. Вытащил меч, когда сагус перестал хрипеть и подергиваться. Вытер лезвие штанину, вернул инвикт в ножны. Сашка надеялся, что-то произойдет. Туман появится, ветер налетит, день сменится ночью. Что-нибудь, чтобы он понял. Сработало. Чары спали. Но ничего не произошло. Солнце все так же ползло за горизонт. Волны также накатывали на берег. Значит, смерть Сагуса ничего не изменила? Метус предполагал, что это возможно, ведь не было чародея сильнее Сагуса, и он мог сотворить настолько крепкие чары, что они продолжат жить и после его смерти. Но Сашка до последнего верил, что чары спадут. Стало вдвойне горько. Он плюхнулся на песок и отполз подальше от чародея. «Можешь?» «Убрать?» «Это?» — тихо спросил он Рему и отвернулся. Мара мгновенно оказался рядом, залез на колени, ткнулся влажным носом в лицо. Его шерсть была непривычно жесткой из-за песка. Сашка закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Внутри было пусто, и только звук прибоя шумел в ушах.